«Возмездие. Убил ты о месте, мечтая, но зло из души не ушло, и, ядом корней отравляя, лишь глубже еще проросло». Федор заметил вдали белое пятно, мелькающее в чистоколе золотистых сосновых стволов, Он узнал белое обережное платье, подаренное Алевтиной, и копну русых переливчатых локонов, сверкающих в утренних лучах, и легкую подпрыгивающую походку. Лада, это без сомнения была она. Но как далеко не докричаться? И все же он решил попробовать. Набрал полные легкие воздуха и выкрикнул ее имя. Она не обернулась, не ответила. Лес впереди расступался, и за спутанным кустарником поблескивала озерная гладь. Федор разглядел край почерневшей избушки на самом краю почти у воды. Лада ускорила шаг, потом побежала. Он видел, как она остановилась у двери, и с мгновения поколебавшись, распахнула ее и скрылась внутри». Ничего, он уже близко, 10-15 минут и они встретятся. Лада ведь даже не знает еще, что он жив. Вот она, обрадуется. Все будет хорошо. Дети тоже должны быть там. Ведь это и есть камышовка, если верить Описанию Лады. Избушка на краю омута. Точно на краю. По-другому и не скажешь. Почему хозяин выстроил дом так близко к воде? Ну, как говорят, хозяин барин. Его дом, ему и место выбирать. Скорее бы уже дойти. Фёдор давно бежал и удивлялся, почему еще не выдохся. Что-то было в тех ягодах, которые дала ему на завтрак странная женщина Тара. Именно после них он почувствовал мощный прилив сил. В жизни так не бывает. Мистика какая-то. Неужели и правда ягоды были политы кровью лесного бога Велеса, которого Тара попросила поделиться своей силой? Правда, Федор никаких кровавых пятен не заметил, но это еще ни о чем не говорит. Ягоды красные, на них кровь может быть и не видна. Да, в последнее время жизнь подкидывает ему немало пищи для размышления. Так и не остановившись ни разу, чтобы перевести дух, он достиг опушки и лишь тогда перешел на шаг. Солнце вставало над ивами за омутом, какое-то бледное, будто испуганное. И выдрожали, потревоженные ветром. Или от страха. Их длинные извилистые корни, похожие на жилистые руки исполинов, спускались с обрывистого берега в воду. Казалось, деревья пытались уползти в омут, чтобы спрятаться от надвигающейся опасности, но замерли в нерешительности, заподозрив, что она поджидает их именно там. Черная избушка, казавшаяся одноглазой из-за единственного крошечного окошка, смещённого вбок, хмуро глянула на Фёдора мутным взором. «Не рада», — подумалось ему, — «но придется принять ей непрошенного гостя». Зловоние болота, чувствовавшееся еще издали, ударило в нос, вызывая приступ тошноты. «Чем так несет? поразился Фёдор. «Даже городская свалка в жару меньше воняет. но ну и местечко». Избушку и омут со всех сторон окружал лес, скрывая расположенную дальше опустевшую деревеньку, которую выдавал лишь облезлый почерневший крест местной церквушки, виднеющийся над верхушками сосен вдали. «Все боги вселенной позабыли об этом заброшенном уголке давным-давно», думал Федор, оглядываясь вокруг. Дверь избушки была открыта. Наверное, Лада, войдя, не закрыла ее за собой. Может быть, хотела впустить в дом чуть больше света. Фёдор решил не трогать дверь. Старые половицы скрипнули надрывно и возмущенно. Дом внутри был пуст. Оказалось, достаточно одного беглого взгляда, чтобы охватить крошечное пространство, не загроможденное мебелью. Печь посередине противоположной стены, неубранный стол у окна с остатками еды и мухами на ней, кровать со смятым грязным покрывалом. Вот и все. Никого. Но как? Ведь несколько минут назад сюда вошла Лада, он сам видел, и после этого наружу никто не выходил. Вдруг взгляд наткнулся на зияющий в полу квадрат, лаз в подполье. Что? Неужели она спустилась вниз? Внезапно сердце будто сорвалось с места, как спринтер в попытке помчаться вперед, но сходу врезалось в грудную клетку, отскочила и снова врезалась, оглушая его мощными ударами». Фёдор заметил на сером затоптанном полу бордовые пятна свежей крови. Потрясённый он подошел и опустился на колени, будто не веря своим глазам. Сомнений не было, ему не показалось. В крови виднелся отпечаток подошвы кроссовки. Из проёма донеслись тихие шорохи, затем протяжный скрип, будто заныли ржавые дверные петли. «Нужно спешить» подумал он, вставая дрожащими от волнения ногами на перекладину хлипкой лестницы. Снизу послышались голоса — старческий и мальчишеский. Он возликовал, узнав голос сына. «Борис там, и он жив! Спасибо тебе, Господи! Держись, сынок, я близко!» — мысленно повторял Федор, спеша достигнуть земли. Вскоре ноги нащупали ровную поверхность. Он повернулся, чтобы пойти туда, откуда доносились голоса, и уткнулся лицом в нечто вонючее и скользкое. Во тьме он не понял, что это. Оттолкнул от себя препятствие, но оно вернулось, ударив его и едва не сбив с ног. Выставив руки перед собой, Фёдор обнаружил, что вокруг все пространство заполнено такими препятствиями. Осторожно раздвигая их, он пошел вперед, выкрикивая имя сына. Голоса неожиданно смолкли. Это показалось ему странным, ведь голос точно принадлежал Борису. Почему же он не отзывается? Теперь Федор потерял ориентир и шел наугад в полной тишине и кромешной темноте. Препятствия закончились, вытянутые вперед руки ничего не задевали. Внезапно на Федора налетело нечто, сбившее его с ног. Он с размаху упал на спину и почувствовал, как чьи-то руки вцепились в его шею и сдавили ее, точно стальные тиски. Задыхаясь, он попытался отодрать от себя душителя. Тот оказался невероятно силен, но все же Федору удалось задействовать все свои мышцы, рожать железные пальцы и отодвинуть их подальше от своего горла. Напавший зарычал точно зверь, а потом обескуражил Фёдора, выкрикнув голосом Бориса. «Чёрт проклятый, откуда ты взялся? Чудовище! Сейчас я тебе покажу!» И тут последовал ощутимый удар в бок, от которого Федор охнул. «Борис, ты что?» — завопил он, пытаясь сбросить с себя рычащее существо, говорящее голосом сына. «Если это сын, то откуда у него столько силы, и почему он его не слушает?» Старик стоял в стороне, наблюдая, как Борис и новый гость валяются кубарем на земляном полу и озадаченно почесывал затылок. Странно, откуда у этого человека нечеловеческие возможности? Борис получил мощь бога и был способен любого в порошок одной рукой стереть, а вот поди ты не может справиться. Что это за странный незнакомец, пожаловал, имеющий такую же силу? Но сила его не темная, другая... «Уж не Велес ли поделился? Интересно, с чего это лесной бог так расщедрился? Все это старику очень не нравилось. Все неожиданно пошло не так. Вдруг он услышал, как неизвестный назвал Бориса сыном. А, вот оно что! Папаша пожаловал. Отчим, то есть. Старик знал, что он придет. Явился, значит. Но откуда все-таки сила у него такая взялась?» Это неожиданно и неприятно. Похоже, придется тоже в драку лезть, а то мальчишка может и не сдюжить. К тому же солнце встало уже. Скоро действие заговоренного напитка закончится, и тогда он узнает папашу. Неизвестно, чем дело кончится. Нужно срочно мужика этого в темнице запереть, пока не поздно. Только старик собрался сделать шаг к дерущимся как вдруг железная дверь, у которой он стоял, та, что была слева, с размаху ударила его в спину, отбросив вперед. Старик упал на колени и оглянулся. Из проема в стене, того, за которым находился подземный ход, ведущий к ловушкам, вышел еще какой-то мужик, держащий перед собой расплющенный в лепешку огромный топор. Он махал им перед собой, и лицо его было перекошено от ярости. Старик подумал, хорошо, что он не видит меня, но тот вдруг уперся взглядом прямо в него. Упырь! прохрипел мужик и шагнул к нему с топором занесенным над головой, явно собираясь обрушить его на старика. Как бы это ни казалось невероятным, незнакомец прекрасно видел в темноте. Стой! завопил старик, поспешно отползая. Ты кто? Чего тебе надо? Скажи хоть не руби с ходу! «А скажу!» — захрипел мужик страшным голосом, и дерущиеся замерли от неожиданности, уставившись на незнакомца. «Скажу! Ты, упырь старый, мою мать убил и сожрал! Всю жизнь я крови твоей жаждал, все думал да не решался! За что жену мою сгубил? Ты, выродок из преисподней! Ее за что?» «Прохор!» Выдохнул старик потрясенно и замер с отвисшей челюстью, забыв об опасности. «Сын мой! Чёрт поганый тебе сын!» Прохор плюнул в старика, но топор опустил. «Выговориться хочет», — понял старик. Тот и в самом деле заговорил снова. «Недолго тебе жить осталось, гад! Отправлю тебя в пекло! Гореть будешь у чертей на сковородке! За мать мою и за жену ответишь, и за всех, кого сожрал!» «Ты как сюда попал-то?» — недоумевал старик, будто не слышал угроз. «Там же дверь на той стороне!» «Сшиб я твою дверь!» — ответил Прохор. Шип? Да она железная!» Петли срубил топором. Два дня долбил, чуть не сдох. Но только потому не сдох, что мечтал увидать, как ты первый сдохнешь. Прохор качнулся, и старик догадался, что сила его на исходе. Хотел вскочить и сбить с ног старшего сына, но не успел. Топор уже летел ему в лицо. Когда тяжелое лезвие вонзилось точно между глаз, старик успел даже моргнуть перед смертью, все еще продолжая удивляться внезапному повороту судьбы. Прохор смотрел на размозженную голову поверженной жертвы и удивлялся, почему не испытывает прилива бурной радости от того, что, наконец, совершил возмездие, о котором мечтал столько лет. Он едва держался, ослабев от голода и усталости. С тех пор, как Прохор провалился в яму, отклонившись в ночной темноте от тропинки в лесу, прошло много времени, сколько в точности он не знал. Яма была очень глубокой, и не разбился он лишь благодаря скопившейся внизу воде, которая смягчила падение, хотя в ногах что-то хрустнуло, когда они ударились в вылистый грунт. В тот момент Прохор потерял надежду добраться до кровожадного упыря. Выбраться из ямы было невозможно. Глинистые стены ямы поднимались высоко над головой, осыпались и скользили под руками и ногами при попытке вскарабкаться. Прохор падал в грязную лужу бесчисленное количество раз, прежде чем понял, что это бесполезно. Какое-то время он лежал, то глядя в ночное небо, то изучая стены своей ловушки. И вдруг взгляд его наткнулся на темнеющее справа углубление в стене. Прохор подполз к нему на четвереньках и сунул голову в проем, оказавшийся достаточно просторным. Прошли и плечи. Он пополз дальше, заткнув за пояс брюк свой топор. Может быть, еще пригодится, если удастся выбраться. Он все полз и полз по подземному ходу, который иногда поворачивал и, казалось, плавно забирал вверх. Кромешная темнота окружала его, и Прохор вскоре уткнулся лбом во что-то холодное и твердое, не увидев преграду во мраке. Ощупав ее руками, он пришел к выводу, что перед ним металлическая дверь. Куски ржавчины крошились от прикосновений. Вновь уныние охватило его. Конец. Здесь он и сдохнет. Тупик. Прохор привалился спиной к стене, и топор больно вдавился в тело. «Топор!» — осенила его показавшаяся в тот момент блестящая идея. Он развернулся и вновь принялся исследовать дверь руками. Нужно было определить, где находятся петли, на которых она крепилась. Если бить по ним топором, то, возможно, удастся вынести чертову дверь, установленную здесь неизвестно зачем. И Прохор принялся за дело. Он махал и махал топором, стараясь попасть в одно и то же место, хотя и не был уверен, что у него это получается. Во тьме ничего нельзя было разглядеть. Лезвие с диким лязгом билось в металл, высекая искры и оглушая его. Но, как он ни старался, дверь оставалась неподвижна. Однако Прохор решил, что будет стучать до тех пор, пока не умрет. Все лучше, чем просто лежать без движения в ожидании подступающей смерти и он бросался на преграду с безумным остервенением, вкладывая в удары всю свою боль и ярость. Вскоре стало ясно, что от жажды можно умереть быстрее, чем от истощения. Пришлось вернуться к грязной луже в яме. К тому времени рассвело, и Прохор едва не ослеп, выбравшись под сияние солнечных лучей. Напившись мутной коричневатой жидкости со вкусом глины, он вернулся к месту своего противостояния. «Или я, или дверь!» «Или я, или дверь!» — мысленно повторял он при каждом ударе. «Ляск! Ляск! Ляск!» — звенело в ушах даже во время коротких передышек. К яме с водой пришлось возвращаться не раз. Он подползал, опуская лицо прямо в воду, как животное, и жадно пил коричневую грязь. Однажды, уткнувшись ладонями в мягкую глину, он почувствовал, как пальцы наткнулись на какой-то предмет. Подцепив его ногтями, Прохор прополоскал вещицу в воде и поднес к глазам. На солнце блеснул металл, похожий на серебро. Женская подвеска или какой-то оберег. В круге выбита перевернутая печатная буква «А». Он перевернул подвеску и, различив на обратной стороне гравировку, прочел «Ксении в 10 лет. Пусть Велес хранит тебя». «Похоже, он в этой яме не первый». Вот и Ксения здесь уже побывала. Десять лет, малышка, но, может быть, она была и старше, просто подвеску ей подарили в этом возрасте. В конце концов, для него это не важно. Жаль, конечно, девчушку. Наверное, и кости ее где-то в этой же яме лежат. Прохор грустно вздохнул и спрятал находку в карман рубахи, застегивающейся на молнию. «Отсюда не выпадет», — подумал он и пополз обратно к своей неуязвимой преграде. И все-таки дверь дрогнула. С протяжным скрипом провалилась внутрь, повиснув на одной петле. «Полдела сделано!» — обрадовался Прохор, и воодушевленный застучал топором с удвоенной силой. Однако если сила и удвоилась, то ненадолго. Возможности Прохора были почти полностью исчерпаны. Обливаясь потом и, кажется, слезами, Прохор в не привалился спиной к скособоченной двери и нащупал в кармане рубашки найденный оберег. Вспомнил надпись «Пусть Велес хранит тебя». Велес. Он знал это имя. Слышал, что это древний языческий бог, покровитель леса. Интересно, помог ли он бедной девочке? Вдруг она не погибла на дне ямы, а просто потеряла оберег, но каким-то чудом выбралась — Он провел пальцами по выбитому славянскому символу и прошептал «Помоги мне, Велес!». Следующий удар снес дверь напрочь. Она опрокинулась, загремев на каменном полу. Оказалось, с другой стороны подземный ход был выложен камнем. Интересно, кто и зачем соорудил его? Уж не тот ли, кто выкопал эту бездонную яму на том конце хода? Раздумывать было некогда». Прохор заковылял вперед, едва передвигая ноги от слабости. Глаза его настолько привыкли к темноте, что он без труда различал рисунок каменной кладки на стенах. Поэтому он сразу увидел ее впереди, еще одну железную дверь. Прохор остановился и обреченно всхлипнул, выронив из рук искореженный топор. На вторую дверь его точно не хватит. Простояв так какое-то время, он вдруг почувствовал, что звереет. Жаркое злоба поднималось из глубины души, подступая к горлу и начиная душить. «Или я, или дверь!» — выкрикнул Прохор, поднимая топор. Рыча, как погибающий в последней схватке дикий зверь, он ринулся на преграду, готовый разбиться об нее насмерть. И тут случилось чудо. Вместо того, чтобы рухнуть на пол с треснувшим черепом, Прохор вдруг пробежал дальше. Дверь оказалась незаперта и распахнулась под его мощным натиском. Оказавшись в просторном помещении, где было чуть светлее, чем в подземном коридоре, Прохор остановился, потрясенно озираясь по сторонам. Просто чудо, что он был еще жив. Похоже, Велес все-таки откликнулся на его мольбу. В следующее мгновение Прохор заметил того, чьей смерти так жаждал. Судьба оказалась к нему благосклонна, и вот-вот свершится долгожданное возмездие. Но топор, разделивший пополам безобразную рожу старика, не вызвал в душе Прохора ликования или хотя бы какого-то удовлетворения. Чего-то не хватало, чтобы ощутить вкус победы, и постепенно до него дошло. Радоваться рано. В прошлый раз, три десятка лет назад, Прохор всадил топор между лопаток старого упыря, но тот выжил. «Нужно раскромсать его на мелкие кусочки и скормить самам в омуте. Только тогда можно будет вздохнуть спокойно». И Прохор, полной решимости довести дело до конца, схватил похожую на корявую сухую ветку руку старика и зашагал в направлении светящегося проема, волоча за собой шуршащее по земле тело. Борис сидел на полу в оцепенении и разглядывал внезапно появившегося мужика, всадившего топор в голову старика, Его безумное лицо показалось ему знакомым. Вдруг он вспомнил, что видел этого человека в лесу. Это от него он прятался в кустах вместе с друзьями. Друзья! С ним были друзья, и он вспомнил, наконец, их имена и лица. Вата, заполнявшая его голову, исчезла, и воспоминания нахлынули разом, воскресив события последних суток. В памяти всплыли картины «Произошедшего», как Борис вместе с друзьями спустился за стариком в подполье, как тот отправил его за якобы забытым ключом от двери, и как, вернувшись, Борис обнаружил, что его друзья заперты в темнице, в той темнице, где он видел чудовищ. А куда же делись его друзья? «Борис!» — голос отца, прозвучавший рядом, заставил его подскочить от неожиданности. «Папа? Ты? Сынок!» Из темноты протянулись руки и обняли его. Знакомый отцовский запах не оставил сомнений. Это был он. А куда подевался черт, с которым Борис только что дрался? И почему ничего не видно? Совсем ничего. Кромешный мрак. Возможность видеть в темноте странным образом исчезла. «Папа!» Борис уткнулся лицом в родное плечо. «Как ты здесь оказался? Как ты меня нашел? Прости, я так виноват!» «Ничего!» Руки отца взъерошили его волосы. «Теперь все будет хорошо. А где Лада?» «Лада?» — Борис удивился неожиданному вопросу. «Ты Аладе Николаевне?» «Да. Где она?» «Но я не знаю. В школе, наверное. А почему ты спрашиваешь? Она вошла в этот дом за десять минут до меня. Отец нетерпеливо перебил Бориса, и голос его прозвучал взволнованно. «Но я ее здесь не видел», — растерянно пробормотал Борис. «Не может быть. Наверху в доме ее нет» и я заметил кровь на полу. Что тут происходит? Кровь? Борис прилагал все усилия, чтобы вспомнить. «А, так кто была Кикимора?» «Что за бред? Что с тобой?» Рука отца коснулась лбасына. «Жара нет. Ты не ранен? Ничего не болит?» «Я, кажется, догадываюсь, что происходит», прошептал Борис холодея. «Старик дал мне какой-то настой. В нем все дело». «У меня, похоже, от него начались галлюцинации. Кикимора! Это же и была, Лада Николаевна! А чудовище в темнице! Мои друзья! Какие чудовища! Ты что?» Испуганный голос отца прозвучал уже за спиной. Борис вскочил на ноги и, выставив перед собой руки, пошел искать двери в каменной стене. На ощупь он определил, какая из них крайняя справа. Отыскал железную ручку в виде скобы, рядом с которой была круглая выпуклость наподобие заклепки. «Три раза нажать!» — вспомнил он и надавил на нее трижды. Раздался звонкий щелчок, и дверь приоткрылась внутрь. Борис всматривался в темноту, холодея от мысли, что уродливые создания вот-вот набросятся на него. Но ничего не происходило. Он стоял в тишине, боясь шагнуть внутрь. Вдруг оттуда послышался тихий голос. «Там кто-то есть! Я слышала, как открылась дверь, а теперь слышу, как он там дышит!» Борис с восторгом узнал голос Маши Малютиной. «Маша!» — завопил он, и в ту же секунду ему в лоб врезалось что-то тяжелое. Пошатнувшись, он схватился за дверь. И тут затараторили остальные. «Это же Борис!» — заорал знакомый бас Сашки Разгуляева. «Где фонарик? Посветите на дверь кто-нибудь!» Взвизгнул пронзительный голос Леры Красавиной. «Может, не он? Бесы бывают на разные голоса, говорят!» Предостерегающе возразил голос, принадлежащий сельскому пареньку Генке. Луч света ударил Борису в лицо, заставив зажмуриться. С непривычки даже слезы выступили. «Точно, Борис!» — услышал он удивленное восклицание Паши Зубрилова. «Надо же! А я в него камнем запустил! Видно, зацепил, хоть и темно!» Борис дотронулся до лба. Пальцы попали во что-то липкое, и он понял, что лоб ему рассекли до крови. «Ну, Зубрилов, ты даешь! выкрикнул Борис в ответ. «Не ожидал от тебя такой меткости. Ты же очкарик, или это понты?» «Живой! Ну надо же, повезло, не убил!» — расхохотался Зубрилов. «А где дед придурочный? Зачем он нас запер?» «Да, и где ты был все это время?» — с вызовом спросила Красавина. «Что это все значит?» «Ох, мне от мамки-то влетит!» — вторил ей Генка. «Золото хоть видал?» — деловито поинтересовался Витя Сомов. «Дети, как вы? Все целы?» — спросил подошедший Федор. Федор Гаврилович?» — Разгуляев даже присвистнул. «Вы откуда здесь?» «Ой, не ругайте нас!» — пискнула Лера. «Я никого не буду ругать. Скажите только, с вами все в порядке, никто не ранен». «Да вот Бориса только что ранили!» — ответила Лера. «Но я думал, что это старик!» — начал оправдываться Зубрилов. «Зубрилов!» «Где этот сумасшедший? Он обещал клад показать. Завел нас и дверь запер». «Мы решили, что это маньяк», — добавила Маша. «Ой, здесь же Лада Николаевна!» — вдруг закричал Разгуляев. Несколько световых лучей сошлись в одном месте, где на полу лежало тело женщины с окровавленным лицом. Федор в два прыжка очутился рядом с ней, взял ее запястье и замер, слушая пульс. Потом вздохнул с облегчением. «Жива, слава богу! Что с ней?» «Ее сюда недавно бросили», — ответила Лера. «Мы думали, она убита». «Так, давайте уже будем выбираться отсюда», — распорядился Федор и подхватил Ладу на руки. «Посвятите мне. Борис, ты как там?» «Нормально. Ранение несерьезное», — ответил тот, леденее от мысли, что едва не убил свою учительницу. «Как он будет все это объяснять? Кто ему поверит? Вдруг решат, что он сделал это все...» чтобы не делить ни с кем злополучный клад. Он поплелся следом за остальными, держась за голову. Кровь струйками стекала по руке. «Так мне и надо», — думал он. «Позор-то какой!» Выбираясь наверх, они едва не сломали ветхую лестницу, лезли скопом, торопясь покинуть темное подполье. Борис вылез последним. Федор положил Ладу на единственную кровать — Остальные столпились вокруг с вытянутыми лицами и молчали, наблюдая за действиями директора. Тот опустился возле нее на колени и откинул волосы Лады от лица. Открылся багровый кровоподтек возле виска. Кожа в некоторых местах лопнула и сочилась кровью. «Это кто же ее так?» – прошептал Витя. «Поищи воды». Голос директора дрогнул. «И салфетки какие-нибудь, лучшие спиртовые». «Я сейчас!» Борис первый метнулся к входной двери, где по-прежнему лежали кучи их походные рюкзаки. Схватив свой, он вернулся обратно, расстегивая на ходу замок, и в спешке нечаянно вывалил все содержимое прямо к ногам отца. Ворох вещей рассыпался по полу, и последний сверху шлепнулась пачка сигарет. Отец Бориса покосился на нее. «Не знал, что ты куришь». Это были сигареты Маши Малютиной, которые Борис отобрал у нее еще в начале пути, все это знали. Но сейчас это было неважно. Важнее было найти спиртовые салфетки, и он торопливо принялся перебирать содержимое. Ярко-синяя пачка с красным крестом быстро нашлась, и он протянул ее отцу. Федор осторожно вытер кровь на виске и щеке Лады и потребовал аптечку. Лера тут же подала ему белую сумочку на замочке. На «Нашатырь есть?» спросил директор, роясь в ней. «Да что тут у тебя, Лера? Это же одна косметика! Ой, простите, я перепутала!» Она принялась копаться в своем рюкзаке, но аптечку уже нашли. Фёдор обработал рану и приклеил медицинский пластырь, после чего поднес к носу лады смоченную раствором на шатыря вату. Веки дрогнули, и она открыла глаза. «Фёдор?» прошептала она удивленно. «Значит, я тоже умерла?» «Нет!» — он улыбнулся во весь рот. «Это значит, что я тоже жив!» «О, Боже!» Слезы выкатились из ее глаз, но при этом счастливая улыбка тронула губы. Она обвела немного затуманенным взглядом всех стоявших возле кровати, и улыбка стала отчетливей. «Все нашлись!» «Спасибо всем богам и богиням!»